12. Не хочу накидывать на себя пуха, но я был уникальным шаби. Сердар сказал, что я увидел поток раньше, чем все остальные ученики. Тоже мне достижение. День вообще-то еще только начался. К примеру, именно сейчас я был первым среди прочих, кто попытался приобщиться к потоку дважды, всего за несколько минут. К вечеру, глядишь, меня главой местной общины выберут, если и доживу. Моя точка фокусировки напоминала российскую официально разрешенную оппозицию. То есть явно не отличалась постоянством. Стоило зазеваться, так она тут же норовила куда-то сбиться. Хотя именно благодаря этому сейчас я вновь разглядывал разноцветные линии волны. И увиденное мне не нравилось. По одной простой причине. Поток вел себя немного странно по отношению к тени. Если раньше, касаясь сердара, он изгибался, небольшими завихрениями расходился в стороны, то тень проходил насквозь. Как острый шампур, мягкий кусок маринованного мяса. Я бы мог предположить, что представшее передо мной создание призрак. Вот только удар, полученный несколькими секундами раньше, был вполне осязаемый. К тому же поток проходя через темную фигуру, менял цвет. То есть он взаимодействовал с пришельцем. Каким образом, оставалось только догадываться. Но мне это не очень понравилось. К тому же темное лицо передо мной, точнее то место, которое должно было быть лицом, а сейчас являлось лишь бесформенным пятном, оказалось одновременно далеко и в то же время близко. Точно существовало само по себе. Чужак внимательно меня разглядывал. Если абстрагироваться и заглянуть в это лицо подальше, можно было увидеть гаснущие звезды, таинственные галактики, бездонный космос. Но ну, или это у меня от страха воображение разыгралось. Единственное, что я знал, умирать сейчас не хочется. Прям очень. Я сосредоточился на лице тени, ощущая странное желание в груди и непонятное чувство в голове. Почему-то представилось, что сама эта фигура и является сейчас какой-то формой заклинания, а я — той силой, которая может вдохнуть в него дар. Рука вытянулась сама собой, и поток, пусть с большой неохотой, стал струиться по ней. Сначала брезгливо огибая конечность, но с каждым новым мгновением, неся свои линии волны все ближе, появилось странное ощущение сопричастности Вселенной. Частенько я чувствовал себя брошенным, никому не нужным, одиночкой что ли. А теперь понял, мое сознание и оболочка — часть чего-то всеобъемлющего, глобального. Глупый кулик — лишь крохотный элемент великого ничто, которое вместе с тем было всем. Тем, чего нельзя объяснить и в полной мере ощутить. Я часть могущественного потока. Не знаю, что именно изменилось. Но изменилось точно. Это я понял по возмущению линий волн вокруг тени. Существо испытывало негативные эмоции. Нет, не злость. Оно было слишком высоко развито, ну или просветленно. Тут я могу путаться в терминологии. Нечто вроде недовольства, если можно так выразиться. Я сделал что-то, что ему не понравилось. Своей сопричастностью потоку внес некий диссонанс в его течение. Тень отшатнулась на несколько шагов, а после рванула ко мне с вполне явной целью – выкинуть меня отсюда, избавить поток от чужеродной сущности, которой здесь не место. Однако линии волны, прежде текущие мирно и неторопливо вдруг задрожали, как струны у при сильном ударе. Вибрация все усиливалась, увеличивая их амплитуду колебания – Происходящее напоминало сон человека с высокой температурой. Все предметы вокруг потеряли форму, а мы с тенью словно оказались в неработающем цветном телевизоре, к которому поднесли магнит. Правда, никаких иллюзий я не испытывал, потому что понимал и чувствовал, что нахожусь здесь в роли случайного гостя, тогда как тень, если не хозяин, то частый посетитель этого места. Он знает каждый потаенный уголок, каждую цветную нить. Так и случилось. Тень притормозила лишь на некоторое мгновение. Наша невидимая борьба длилась всего несколько секунд, после чего линии волны успокоились, вновь легли горизонтально и поплыли дальше, при этом огибая меня. Поток коснулся моей оболочки и теперь отпрянул, вываливая меня обратно в обычный мир — на утоптанную тропинку близ дома Изольды. Следом появилась и тень. Она приблизилась почти вплотную, словно пытаясь что-то рассмотреть. Все мое естество напряглось, потому что я не чувствовал дыхания этого создания и его запаха. Абсолютное ничто, обретшее форму. И когда по всей логике я должен был умереть, тень дрогнула. Ослепительно вспыхнула, увеличилась, покатилась бесформенным клубком прочь по тропинке и шагах в десяти разделилась. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, теперь их стало двое. Твою мать, они еще и почкованием размножаются. Это я спровоцировал? Вроде же ничего не делал. Мыслей было много, а догадок никаких. Два создания по форме, напоминающие людей, стояли друг напротив друга, будто в безмолвной схватке. Короткий миг, и они снова соединились в бесформенном темном клубке, который стал кататься вокруг и вскоре распался вновь. Так повторилось еще раз, второй, третий. Запоздало до меня дошло, что именно здесь происходит. Две высшие сущности, а только такие, могли столь умело управлять, потоком, сражаются между собой. Хотя справедливости ради это было больше похоже на какой-то извращенный тэк из порнофильма, чем на поединок. В какой момент появился второй? Получается, когда первый уже собрался меня убить. Ничего не понимаю. Один хочет меня убить, а второй спасти? По человеческим меркам длилось все недолго. Думаю, тени теней время текло по-своему. Но после нескольких бесплодных попыток взаимного членовредительства они замерли вновь. Затем одна тень с невероятной скоростью умчалась в сторону побережья, а вторая бросилась следом. Я же продолжал лежать, опираясь на локоть, и смотреть в пустоту. Повернул голову и увидел ошарашенную Изольду. Она так и застыла на пороге собственного дома, боясь пошевелиться. «Слава богу, есть свидетели!» А то еще скажут, что привиделось, и запрут в местную психушку. «Ты видела?» — спросил я и удивился скрипучести собственного голоса. Девушка медленно кивнула и повернула голову ко мне. Если прежде на ее лице читался страх, то теперь появился ужас. Она бросилась ко мне, почему-то схватившись за голову, и заглянула прямо в глаза. «Держись, пожалуйста, держись!» — опомнилась девушка. «Я приведу помощь». И убежала. Даже не дождалась моих слов, что никакой помощи не надо. Подумаешь, схлестнулся с каким-то непонятным типом. Делов-то. Меня даже не задели. Хотел сказать, но не смог. Выяснилось, что жизненных сил во мне не осталось никаких. Ни чтобы встать, ни чтобы двинуть рукой, да даже голову повернуть. Сейчас я ощущал себя старым кораблем, который взяли на абордаж предварительно расстреляв картичью, Выгребли оттуда все ценное, а теперь смотрели, как тот медленно тонет. На мне живого места не было, сила не то что утекала. После выхода из потока она буквально вылилась. Казалось, я умирал целую вечность. Когда легкие отказываются дышать, время начинает течь очень медленно. Я глядел на голубое небо, наполненное мягкими перистыми облаками, А в голове мелькали странные мысли. К примеру, что погода здесь совсем дурацкая, ненатуральная. Еще вспомнились футболисты. Надо бы им высокий прессинг подтянуть. Фима один не справится. Интересно, сколько длань тьмы? Длань — это рука, причем правая. Получается, я уже избавил полимарха от конечностей. Или он, подобно Шиве, имеет множество рук? Наверное, это и было. Вся жизнь перед глазами пролетела. Но поскольку жизнь у меня странная и непутевая, то и титры в ней, вкупе с неудачными дублями, оказались так себе. Я даже мысленно успокоился. Все умирают. Чем я лучше? Зато не придется мир спасать. А это такая себе чудовищная, Чудовищно неблагодарная. Хоть бы кто спасибо сказал. Ладно, зато... Внезапно тело пронзило тупая ноющая боль, будто в поясницу вступила. Только с той особенностью, что поясницей был весь я. Легкие нехотя вытолкнули воздух, а мысли о вечном стали медленно уходить. Да и небо теперь представало не таким волшебным и голубым. Небо, как небо. «Этого шаби на минуту нельзя оставить», услышал ей недовольный голос Плешивого. «Ну, в чем-то он прав. Меня в безлюдной пустыне оставь на пять минут, так там сразу найдутся те, кто захочет докопаться». Сердар, шаби ни при чем. Я видела двух сущностей. Послышался голос из Ольды. Они были похожи на людей без тела. Люди без тела? Переспросил наставник. В русском языке есть слово «тени». проскрежетал я мерзким неживым голосом. Они были похожи на тени, которые обрели форму. Ого! Я почувствовал нечто вроде электрического разряда, который пробежал по телу. «А еще волнение, исходящее от Сердара, он умеет переживать?» «Ты уверен, Шаби?» «Я обычно очень хорошо запоминаю тех, кто хочет меня убить», ответил, «я чувствую себя с каждой секундой все лучше». Сердар молодец, оказался почти цезарем. В смысле, болтал, волновался и между тем восстанавливал мое тело. Хотя я бы за такое безнадежное занятие не брался вовсе. Это как испорванный во многих местах половой тряпки пытаться шить платье. «Шаби», — обратился наставник к Изольде, «пойди к Сердару и расскажи ему все. Я позже зайду к нему». Я еле уловил образ того самого старика, который привел меня сюда. То ли сел было еще мало, то ли наставник не хотел, чтобы мне стало понятно, с кем он хочет поговорить, а это странно. Колдовал надо мной Сердар довольно долго. Честно говоря, я даже не знаю, что именно он делал. С виду я просто лежал у него на руках. Почти как пьяненькая невеста, которую держит не менее пьяненький жених. Но становилась действительно лучше. Ты еще не готов управлять потоком. Наконец сказал мне Сердар. Вы же сами говорили, что поток надо чувствовать. Чувствовать, видеть, пытаться стать его частью, но не менять течение потока в угоду своей прихоти. Твоя оболочка – дырявое жестяное ведро, в котором ты пытаешься донести воду. С этим даже спорить не буду. Пришлось мне согласиться с ярким сравнением. Я сейчас чуток не в форме, открыт к предложениям по укреплению оболочки». Сердар ничего не ответил. Он сказал здоровяку в нагруднике, который, оказывается, тоже был здесь. «Отнеси шаби в его дом, а ты – это наставник уже мне. Лежи и не двигайся». Ты почти опустошен. Ладно, перенесу вечернее купание на завтра, легко согласился я. Меня подхватили и понесли. Да, давненько тебя, кулик, на руках мужики не носили. Хотя как давно. Со времен победы над пожами. Получается, это входит в понятие нормы. Тревожный звоночек. По поводу «не двигайся» это Сердар так смешно пошутил, потому что, захотя сейчас сходить по-маленькому, то пришлось бы делать это в штаны. Шевелиться не было никакой возможности. Забавно. Тело не болело, как в случае, когда перетренируешься, а просто не слушалось. отказало и до свидания. Дышал, думал, и на том спасибо. А мыслей у меня было очень много. Итак, так на меня напало что-то мощное и явно опасное. По сравнению с этим падшие были хулиганистыми дошкольниками. Что еще? А еще сердар точно знал, кто это. Гадалки не ходи. Ему происшествие явно не понравилось. С другой стороны, кому понравится, когда твоего ученика пытается убить сверхсущность? Хотя моя географичка была бы заподобная двумя руками. Еще бы и денег доплатила. Поводов для оптимизма не оказалось. По своей наивности я считал, что именно на острове остаюсь в безопасности. Падшие пусть и находятся здесь, в этом мире но снаружи, почти за закрытой дверью. Сюда их не пускают. Война там, где-то далеко. Тут же питание от пуза, теплая водичка и солнце. А потом раз, и все меняется. Дела. Проскинув чем мог, я решил прибегнуть к теории сохранения времени. Довольно популярной, которую, к слову, сам и придумал. Заключалась она в следующем. Если делать нечего, а времени дофига, спи. Тем самым сэкономишь время, когда понадобится совершить нечто важное. К тому же трудно не заснуть, когда долго лежишь на спине и смотришь в потолок. Не в телефон и телек, а именно в потолок. Но я и задремал. Если кто-то захочет убить, то точно убьет. Тут уж я ничего не сделаю. Проснулся ближе к вечеру и неожиданно для себя потянулся. И застонал. Боль была... такая... Словно я никогда не умел двигаться и вдруг дал такую резкую нагрузку для мышц. И тут же рядом мелькнула тень. Нет, если бы я был в форме, то попробовал бы встать, что ли. Или как-то сгруппироваться. Теперь лишь застонал еще громче. «Как ты?» — спросила Изольда. Я облегченно выдохнул. Тень оказалась самая обычная, не потусторонняя. «Убивать кулика сегодня больше не будут». Словно меня каток переехал. А потом водитель вспомнил, что утюг дома не выключил. Сдал назад и переехал обратно. «Каток?» — спросила Изольда. «Ну да, асфальтный». «Теперь до меня дошло. Ты откуда сама?» У шаби нет прошлого». «Ой, только давай ты мне эту дичь не втирай. Меня зовут Николай. В смысле звали. Если когда-нибудь попаду обратно, то снова начнут звать. Я из Самары. С миром, правда, проблема». Не знаю, как его классифицировать, но там было круто до недавнего времени. «Я из Петербурга», — наконец произнесла девушка. «Ну да, тогда все сходится. Она из мира магов, потому не знает, что такое каток. С другой стороны, все логично. Из наших застенцев я, наверное, первый здесь». «И как давно ты просветляешься?» «Издеваешься?» — посуровила она. «Спроси меня кто-нибудь вчера», сказал бы «да». «Но сегодня, когда увидел этот самый поток, причем дважды...» «Три года», — ответила Изольда. «А я присвистнул. Срок. Я тут хотел галопом по Европам проскакать, укрепить тело, поболтать с саней, хотя если научат, как перескакивать во времени, то и хрен на него. Надели люди здесь годами». «Я понимаю это неправильно, но веду отчет срока». У себя в домике делаю отметки на полу, сколько тут нахожусь. И как успехи с потоком. Наверное, я сказал что-то не то. В здешних местах подобные вопросы сродни тому, как спросить женщину, сколько ей лет. Поэтому пришлось исправляться. Просто для меня это важная тема. Я хочу как можно скорее научиться управлять потоком. «За все три года поток ни разу не принял меня», сурово ответила Изольда. Я научилась входить в состояние наблюдения за ним, но... На этом все. Ты же...» В словах девушки послышался легкий укор. Смог сделать это в первый же день, когда увидел поток. Ну да. С тем лишь уточнением, что сразу чуть коньки не двинул. Хотя бы таблички ставили. Осторожно, не прислоняться. Поток под напряжением. Девушка улыбнулась. Черт знает, поняла ли она шутку, но мне это польстило все таки лед между нами стал постепенно таять так как тебя зовут спросила я называй меня шаби ответила изольда но в ее глазах плясали лукавые огоньки ну да черт с тобой золотая рыбка хорошо шаби скажи мне я запнулся потому что вдруг понял одну вещь именно сейчас я вложил образ в собственное слово и все получилось блин еще бы осознать как это все произошло Что такого сделал?» Мое замешательство заметила и девушка. Потому что улыбнулась снова. «Чего там задумал наш сердар? И почему он хотел поговорить с другим сердаром?» Не успел обрадоваться, как снова будто из поел. Два образа, и оба мимо. Похоже, с Изольдой просто повезло. Надо отметить, что мой вопрос, еще бы понять, какой из них, очень не понравился девушке. Улыбка исчезла с ее лица а сама она поднялась на ноги, мало без этого слишком уж засиделась. Подожди, пожалуйста, не уходи, мне пора. Пойми, я здесь чужой, как бельмо на глазу у всех, а сегодня меня еще и убить пытались. Неужели я не имею права знать, что именно происходит? Сердар собрал совет из-за тебя. Они решают, как поступить, оставить тебя или изгнать. Не думал, что Шаби могут изгнать отсюда. «Никого и не изгоняли, насколько мне известно», — ответила Изольда. «Только прежде. Никогда столь могущественная сущность и не пыталась убить простого новичка». «Что еще за сущность?» — спросил я. «Неужели ты до сих пор не понял?» — искренне удивилась девушка. «Не просто управлять потоком, но и стать частью его, лишиться формы в одном месте, чтобы обрести ее в новом, под силу только гуангам».